Глава 6 Холодная липкая капля упала на мое лицо и стекла вниз, коснувшись губ. Поморщившись, машинально смахнул ее, но через мгновение о щеке и лоб разбилось еще несколько штук. Скривившись, через силу продрал глаза и при этом невольно облизнул губы. Приторно-солоноватый вкус металла ударил по рецепторам, и мои зрачки тут же расширились. Кровь. Я дернулся в бок, но больно ударился плечом о стену и недвижимо замер, внимательно прислушиваясь и осматриваясь постепенно привыкающими к полумраку глазами. Лежу на спине внутри узкой ниши. Надо мной деревянные доски, сквозь щели которых уже на ухо капает кровь, и, кроме гулкого биения собственного сердца, вокруг не слышно ни малейшего звука. Выждав еще несколько секунд, коснулся окровавленными пальцами шершавой древесины оставив на ней темные отпечатки. Что это? Гроб? Очень похоже на то. Вот только в некоторых местах сквозь щели просачивается свет, да и кровь тогда откуда? На вкус очень похоже на человеческую, причем она уже густая, недавно остывшая. Впрочем, узнать, что к чему, не такая уж и проблема. Надо всего лишь выбраться отсюда. Осторожно надавив руками на крышку, резко остановился от раздавшегося скрипа из затаил дыхания Ничего. Все тихо. Продолжил приподнимать ее, при этом отчетливо ощущая какую-то преграду, словно на досках что-то лежит. Собственно, у меня даже есть вполне обоснованное подозрение касательно того, что же это такое. Сделав упор на левую руку, приподнялся и сделал сильный рывок, сбрасывая груз с крышки вправо и тут же, садясь с полувыпрямленной спиной, настороженно оглядываясь и готовясь к внезапной атаке. Но ее не последовало. Довольно просторная комната, шкаф напротив, в углу слева кровать, у стены письменный стол, из незашторенного окна падает лунный свет, справа распахнутая на стеж дверь, ведущая в утопающий в ночном сумраке коридор. Взгляд скользнул вниз и остановился на лежащем вниз лицом трупе. Женщина в длинном до щиколоток платье, растерзанная в спина, светлые волосы пропитаны кровью, правая рука вытянута вперед, а на вывернутом левом плече отчетливо различим след от укуса. Перевожу глаза на крышку, которой было накрыто мое явно специально приготовленное именно для таких случаев убежище в полу, а затем внимательно осматриваю себя. Обычная, ничем не примечательная одежда, состоящая из синей рубахи со шнуровкой с середины груди до шеи, накинутой сверху темной стегонки до бедер, штанов с поясом и видавших виды потрескавшихся сапог до голени. Ранений на теле нет, однако в глаза тут же бросилась левая рука. Я поднес к лицу ладонь задумчиво покрутил перед глазами. Обычная ни разу не дряриловая. Сжав ладонь в кулак, бросил взгляд на окно, поднялся на ноги и подошел к нему сбоку, осторожно выглянув наружу. Судя по окнам расположенного напротив здания, я нахожусь на втором этаже. Дорога узкая, но аккуратно вымощена брусчаткой, с расположенными вдоль пешеходной тропы погасшими фонарями, а с обеих сторон улицы жмутся друг к другу двухэтажные довольно узкие домишки с покатыми крышами из черепицы окутанная зловещим сумраком домишки, смотрящая на меня темными буркалами окон. Я потянулся к пустарной энергии, чтобы направить ее потоки на усиление слуха, и мои зрачки изумленно дрогнули. Ничего нет. Лишь сосущая пустота в глубине моей души, от погружения в которую затылка касается ледяное дыхание страха. Доступ к пустарной энергии полностью заблокирован? Но это же просто невозможно. Нахмурившись, попытался вызвать систему древних, однако и она не отозвалась. Тогда я попробовал активировать вторую кожу, но и здесь абсолютно безрезультатно. Словно этой грани никогда и не существовало. Сжав губы в тонкую нитку, я поднял задумчивый взгляд на полную луну. Вот, значит, как. Ты создал это место специально для меня, верно? кропотливо выстраивал все эти недели, тщательно изучая меня, мои сильные и слабые стороны и готовясь к неизбежной схватке. И теперь я здесь, прямо в эпицентре твоей ловушки, в самой гуще охотничьих угодий, где мне уготована играть роль убегающей в ужасе жертвы. Я мрачно оперся руками о подоконник, смотря из-под и кривя губы в презрении. Вот только ты ошибся, волчонок. «Да пусть ты лишил меня моих преимуществ и превратил в обычного человека. Вот только зря ты надеешься на то, что я буду бежать и прятаться. Ведь даже не будучи силпатом, мои навыки, умения и опыт, приобретенные в древнире, никуда не делись». На моем лице появилась жуткая улыбка. «О нет, волчонок, мы еще посмотрим, кто из нас здесь является жертвой, а кто охотником» отвернувшись от окна, еще раз окинул комнату внимательным взглядом, на краткое мгновение остановив его на тайной нише в полу, в которой я очнулся. Подсознание Волкалака создало этот сценарий, превратив меня во вписывающегося в него персонажа, однако даже отняв у меня силу силпата, оно не могло не учитывать общераспространенных вещей и особенностей для достижения наибольшей достоверности и реалистичности всего происходящего. А это значит, что в этом месте как минимум должны действовать стандартные физические законы? А как максимум, в поселении будет присутствовать все, что обычно можно обнаружить в практически любом людском обиталище. Двинувшись вперед, перешагнул через труп и вышел в коридор, который привел меня к лестнице и еще одному телу, на этот раз мужскому. Бедолага с разорванным животом почти до полз волоча за собой кишки и оставляя на полу длинный кровавый шлейф. Боком прижимаясь к стене, практически бесшумно спустился вниз по тихо поскрипывающим ступеням, я оказался в широкой гостиной, где у дивана обнаружился еще один мертвец, лежащий на спине с изгрызенным лицом. Бросив взгляд на дверной проем слева, ведущий в глубины дома, перевел его на шкаф для посуды, стоящий напротив него, слева от широкого окна. Обойдя диван, я направился к нему, Выдвинул верхний ящик и пробежался глазами по столовым приборам, сразу отыскав искомое. Однако едва я взялся за рукоять ножа с довольно длинным лезвием, как и тут же замер без единого движения. Позади меня раздалось что-то напоминающее хруст костей. Мгновенно приподнимаю голову, взгляд мечется на стекло серванта, и я замечаю стремительно приближающуюся тень. Молниеносно разворачиваюсь, пригибаюсь и со всей силы втыкаю нож в бок прыгнувшей твари, лапа которой проносится над моей головой. Дребеск разбитого окна серванта сливается со звоном разбившихся тарелок и пронзительным воплем твари, ударившим по ушам. От моего удара ее отшвыривает в сторону, нож выворачивает в руке, но я не отпускаю его, и лезвие ломается, оставив у меня в ладони бесполезную рукоять. Тварь же, оказавшаяся женщиной с деформированным лицом с полным ртом острых зубов, Без каких-либо задержек вновь бросилась на меня, словно у нее между ребер не застрял кусок острой стали. Длинные узловатые пальцы с кривыми когтями схватили меня за шею, ноги оторвались от пола, и миг спустя моя спина врезается в стену. Взгляд мечется по монстру, замечает за его спиной трясущееся, словно в лихорадке, тело мужика со съеденным лицом, а потом цепляется за распоротую на груди рану, из которой виднеется часть окровавленной грудной клетки. Недолго думая, крепко хватаю одной из ребер и с хрустом вырываю его из тела монстра, а затем с размаху вгоняю костяной обломок прямо в глаз пошатнувшейся тварине. Ревущая гадина разжимает лапу и делает пару шагов назад. Я же, едва мои ноги коснулись пола, делаю рывок к ней, подпрыгиваю и с силой бью ногой в колено, ломая его с омерзительным звуком. Бывшая хозяйка дома падает, но тут же пытается встать. Однако стоит ей только немного приподняться, как я делаю шаг вплотную к ней, Хватаю за голову и одним резким движением сворачиваю шею. Второй оборотень заканчивает начальную трансформацию, встает на все четыре лапы и поворачивается в мою сторону. Немедленно секунды мчусь к окну, слыша за собой быстро приближающийся перестук бегущей твари. Хватаю за ножки круглый лакированный стульчик, состоящий на нем вазой, и, резко развернувшись с размаху, бью им монстра прямо по вытянувшейся морде. Глухой стук сливается с грохотом разбившейся вазы. Оборотень падает на пол, приподнимается и оглушенно трясет башкой, по которой я мгновением спустя вновь изо всех сил бью круглой сидушкой стула. А затем еще раз, еще раз и еще. С последним ударом стул с хрустом ломается на куски, так же, как и раздробленный череп восставшего ублюдка. Шумно втягивая носом воздух, отбрасываю один из обломков, и иду в сторону лестницы, с которой уже начинают раздаваться звуки перестраивающихся костей. И когда я появляюсь в проходе и поднимаю взгляд наверх, то вижу мчащегося на меня оборотня, из распоротого живота которого все еще торчат кишки. На мгновение замираю на месте, не сводя глаз со стремительно приближающейся твари, а когда она прыгает на меня, вытянув лапу, чуть отстраняюсь вправо, пропуская заострившиеся ногти рядом с лицом, и молниеносно вгоняю обломок стула по под оборотня. Сила удара была столь велика, что дерево прошило его шею насквозь и пригвоздило к стене. Оставив хрипящего выродка беспомощно трепыхаться в предсмертной агонии, делаю несколько шагов вверх по лестнице и слышу стук приближающихся шагов. Едва увидев меня, девушка с вытянувшимися конечностями возопила зубастым ртом и ринулась вниз по ступеням. Достигнув дистанции для нападения, она нанесла удар коктистой лапой, но я ловко перехватываю ее правой рукой за кисть, делаю полуобороты, и тут же бью раскрытой левой ладонью о сгиб локтя, рука твари выворачивается в другую сторону и обломки костей пропарывают кожу. Не обращая внимания на оглушительный виск, вновь силой бью ладонью, но на этот раз уже в висок, частично трансформировавшаяся голова с громким стуком ударяется о стену, крик резко обрывается, а затем я моментально подтягиваю оглушенного монстра к себе беру сзади его шею в крепкий захват и заваливаю снабок утягивая оборотня следом Очухавшаяся гадина начала бешено брыкаться в попытке вырваться но я навалился всем телом и не отпускал а потом напряг мышцы и сделал резкий рывок с чавкающим звуком сломав ей шейные позвонки разжав захват устало сел на ступени рядом с трупом и тяжело дыша опустил голову опершись локтями о колени и свесив ладони с подрагивающими пальцами между ног. Несколькими специальными вдохами-выдохами стабилизировав дыхание и облизнув пересохшие губы, поднялся на ноги и вернулся в гостиную. Времени на раздумья нет. Нужно действовать быстро. Забрав из серванта два оставшихся ножа, прошел туда, откуда выскочила первая тварь. Как и думал, здесь расположена кухня с длинной печью. Однако топится она не здесь, а в смежной комнате поэтому сначала я нашел еще один крепкий нож, нечита моим хрупким обеденным, и лишь после этого заглянул в нее. Справа дрова, ведра с углем, рабочая обувь и куртки, деревянные бочонки, а вот в левом коротком коридоре небольшая дверца. Оставив в руках только один из ножей, остальные положил на бочонок, и, взяв кочергу, осторожно приоткрыл ее и прислушался. Тишина. Распахнув створку, быстро спустился по недлинной лестнице и оказался в темной кладовке. Дождавшись, пока глаза немного привыкнут к темноте, отыскал висящую на крючке масляную лампу и зажег фитиль огнивом, привязанным к ней веревкой. Подняв тусклый фонарь, внимательно огляделся и быстро нашел то, что нужно — полные и полупустые мешки. Изучив и понюхав, каждый выбрал тот, что пах нейтральнее остальных и вытряхнул на пол сухую траву, вероятно, используемую для заварки чая. Используя найденную тут же веревку, перевязал им мешок, превратив его в заплечный, после чего забрал все найденные здесь мелкие веревочки, оставил горящую лампу на полу и поднялся обратно в заднюю прихожую. Разорвав на несколько лоскутов грязную тряпицу, лежащую у бадьи с водой и, видимо, служащую полотенцем, Перевязал лезвие ножей и закинул их в самодельную сумку, повесив ее на плечо. После чего поудобнее перехватил кочергу и слегка отодвинул занавеску. Убедившись, что снаружи не поджидают, незваные гости, открыл дверь и вышел на задний двор. Оглядываясь по сторонам, быстро пересек его и зашел в ближайшую постройку. Скользнув взглядом по ровно уложенным рядам колотых дров и темнеющему за деревянным ограждением углю, Остановил его настоящий рядом с ним лопатей и небольшой кувалдочки Натянув уголок губы, поднял кувалду и задумчиво осмотрел. Неровный ударник намертво сварен с стальной шершавой отржавченной рукоятью, что придает инструменту не только лишний вес, но и дополнительную прочность. То, что нужно. Вполне сойдет за компактную булаву для раскалывания усиленных волкалакских черепов. Прошелся по дровнику. Вскоре нашлись и топор с колуном, необходимые для любого дома инструменты. Перевязав их вместе с кувалдой, ножом, тряпками и веревочками, чтобы не гремели, засунул все в мешок, затянул особым узлом горлышко, чтобы он быстро развязывался, закинул его на спину, перебросив лямки через голову и покинул пристройку. А вот теперь пора как следует изучить местность. Запрокинув голову, мазнул глазами по покатой крыше и вмонтированным в стену дома стальным лестничным скобам. Подойдя к ним, опробовал на прочность, а потом уверенно забрался наверх и, чуть пригибаясь, поднялся по слегка хрустящей под ногами черепицы к торчащей трубе и замер, внимательно осматривая цепким взором раскинувшуюся передо мной территорию. Залитый лунным сиянием городок был погружен в гнетущую тишину нарушаемую лишь едва слышным скрипом вывесок, висящих на железных петлях, позвякиванием мелких уличных флюгеров и завыванием сквозняков в узких пустынных подворотнях. И всюду, куда бы ни падал мой взгляд, властвовала темнота, столь неестественная для любого населенного людьми городка. Не горели высокие фонари, выстроившиеся вдоль вымощенных брусчаткой дорог, а высящиеся повсюду здания, замершие подобно недвижимым истуканам, пялились на меня пустынными глазницами окон, полными мрака. Я выпрямился и окинул мрачным взглядом поблескивающие крыши домов этого лишенного всякой жизни города. Однако это было не так. Этот город не мертв, даже совсем наоборот. Он полон постепенно превращающихся оборотней, которые через несколько часов окончательно трансформируются и заполонят эти пока что тихие улочки, и их пронзительный вой торжествующим набатом разнесется во мраке ночи. Я посмотрел на полную луну, и мои губы скривила усмешка. Хороший ход, приятель. Ты не только лишил меня сил, но и обзавелся многочисленными прыткими помощниками. Готов даже поспорить на что угодно, что и с поиском нормального боевого оружия мне здесь так же не повезет. Твой город — твои правила, верно? Во всяком случае, подсознание подсказывает именно это. Так что мне стоит сказать спасибо за наличие хоть какой-то реалистичности в этом сценарии. Развернувшись, я взглянул на соседний четырехэтажный дом. Нужно подняться повыше. Коротко разбежавшись, прыгнул на каменный забор и тут же оттолкнулся от него ногой, перепрыгнул на указатель гостиничной вывески и сделал сильный рывок вперед, толчок ступней перила, и пальцы цепляются за балкон третьего этажа. Резко подтянуться, перелезть на балкон четвертого, затем стремительно выпрямиться подобно пружине и схватиться за край каменного блока. Гудение в мышцах рук и в следующее мгновение я уже на плоской крыше, Так, отсюда вид уже получше. По крайней мере, теперь четко видно, что город построен на большом холме, который он опоясывает. Разнообразные шапки домов тянутся далеко вниз, при каждом витке постепенно уступая высоту своим вышепостроенным собратьям, и так до самого основания холма, огороженного толстой крепостной стеной, за которой уже начинался густой лес. Впрочем, далеко не одной дополнительные пояса стен виднелись еще в двух местах ближе к середине и в половину ниже нее обернувшись посмотрел в сторону вершины возвышающегося города недалеко от которой находилось здание гостиницы с крыши которой я вел наблюдение интересно холм раздваивался и имел две вершины одна была чуть левее и существенно ниже недалеко от меня, практически полностью покрытая покачивающимися на ветру пышными кронами деревьев. А вот вторая, правее, явно являющаяся наивысшей точкой этого городка, плотно застроена богатыми домами, окружившими дворец местного владыки. Собственно, на главной вершине возвышался этот дворец, а на другой тоже виднелись шпили какого-то здания, торчащие над деревьями, но разглядеть которое отсюда не представлялось возможным. Предположу, что это либо дом второго по влиянию богатея, либо храм древних. Второе вероятнее всего. Я задумчиво переводил взгляд с одной вершины на другую. Где же ты, волчонок? Ты ведь где-то в городе, верно? Вряд ли ты затеял все это, чтобы самому не участвовать в охоте. Но ты не глуп, далеко не глуп, и прекрасно понимаешь, что стоит на кону. Тебе требуется свести риск поражения к минимуму, и потому наверняка сначала натравишь на меня свою свору, и только потом, когда я буду измотан болью и отчаянием, когда сердце мое будет сковано непередаваемым ужасом, явишься ты, чтобы свершить последний удар. Мои губы растянулись в усмешке. Эту картину абсолютного триумфа ты нарисовал в своей голове. «Что ж, мне придется тебя разочаровать», Этому не бывать. Не люблю, знаешь ли, когда кто-то диктует мне свои правила. Протяжный вой пробудившегося оборотня раздался далеко внизу и эхом пронесся по темным улицам мертвого городка. Чуть повернув голову, внимательно прислушался к нему, отмечая еще нескольких последовавших его примеру собратьев. До их полной трансформации времени остается не так уж и много. Нужно торопиться. Глубоко втянув воздух, я ринулся вперед и силой оттолкнулся от края крыши, перепрыгнув на соседнюю. Кувырок через голову, вскочить на ноги и помчаться дальше. Вновь прыжок, схватиться за оконный отлив и упереться ногами в стену, а затем ползти вверх, цепляясь за стыки, выступы и трещины. Дотянуться до водостока, повиснуть на нем и обогнуть угол дома, Затем качнуться боком влево и приземлиться на балконные перила. Короткая пробежка по ним и прыжок на следующее. Затем еще и еще, и так до конца дома, а после перемахнуть на натянутую между домами веревку и опасно балансируя на ней добраться до нового здания. Если исходить из того, что первыми начинают обращаться трупы на первых этажах, то передвижение по крышам пусть и немного замедляет меня, но одновременно с этим позволяет как можно дольше оставаться незамеченным, а также гарантирует то, что я не окажусь в тупике в самый неподходящий момент. К тому же только так, без эхолокации, я могу выдерживать четкое направление в незнакомом мне городе. Прыжок на очередную крышу, зацепиться, подтянуться, мышцы стонут от напряжения, сердце колотится о грудную клетку и его стук эхом отдается в ушах, а легкие начинают медленно гореть даже несмотря на правильное дыхание. Обычное человеческое тело не привыкло выполнять столь длительную и интенсивную нагрузку, и мне невольно приходилось подстраиваться под него, чтобы понять, на что оно способно, и придерживаться доступных пределов. Сегодняшней ночью эти знания на вес золота. Пригнувшись, пробегаю по наклонной черепице и замираю у самого края, Внимательно осматривая тянущуюся вниз улицу, что вела прямиком на малую площадь раскинувшуюся у подножия малого зеленого холма. Мой выбор пал именно на него по нескольким причинам. Во-первых, это в любом случае один из культурных центров города, а значит, вокруг площади будут расположены магазины и гостиницы, а именно они-то мне и нужны. Во-вторых, опоясывающая холм-площадь отлично подойдет для реализации моего плана. Ну и в-третьих, это отнюдь не маленький лесной массив способный при должной сноровке укрыть меня в своих дебрях. Изучив освещенные лунным светом вывески, остановил свой выбор на трехэтажном постоялом дворе Виалкор, тянущимся по правую руку параллельно улице и стоявшим рядом с большим зданием, расположенным на границе площади. Перевалившись через край, повис на крыше, цепляясь за нее кончиками пальцев, затем разжал ладони, охватившие все тело ощущение падения, а потом я цепляюсь за оконную раму. После вновь повторяю процесс, и после еще двух рывков ступни больно ударяются о брусчатку. Но едва я приподнял голову, как краем глаза заметил на другой стороне площади какое-то смутное движение. Резко пригнувшись, я бросился к стене, укрывшись в тени постоялого двора, и стремительно помчался к лестнице, ведущей к его входу. Взбежав по ступенькам и метнувшись к двери, открыл ее и быстро прошмыгнул внутрь, тут же практически бесшумно затворив за собой створку а в следующее мгновение я услышал позади себя зловещее рычание. По спине пробежала ледяная волна. Сглотнув, я медленно обернулся и недвижимо замер, напряженно смотря в оскаленные пасти трех полностью обратившихся волколаков, стоящих среди обеденных столов и не сводящих с меня кровожадного взгляда сверкающих глаз. «Вот же шлять!» Немая сцена длилась всего пару мгновений, а затем время понеслось вскачь. Хватаюсь за ремень тяжелого мешка, перекидываю его через голову, делаю шаг навстречу бросившемуся на меня оборотню и с размаху бью его в голову. Монстр падает грудью на ближайший стол, я подскакиваю к нему, хватаю за загривок и пару раз с силой припечатываю мордой об столешницу, затем оттягиваю голову на себя и ударом ноги переворачиваю стол, поднимаю тварь над головой и швыряю спиной на торчащую ножку. Дерево с хрустом прошивает сердце и выходит из проломленной грудины. Поворачиваюсь ко второй твари и успеваю заметить, как она взмывает в воздух в высоком прыжке. Не тратя время на раздумья, резко хватаю упавший мешок и швыряю его в летящую на меня гадину, попадая ей в морду и сшибая ее прямо в полете. Оборотень с грохотом падает на пол постоялого двора, звякает железом мешок, и я тут же мчусь к правому столу, хватаю за горлышко стеклянную бутылку и разбиваю ее, превращая в острую розочку. Но едва я поворачиваюсь обратно, как на меня налетает тушь этого стремительно вскочившего монстра, и мы летим на пол. Горячее смрадное дыхание пахнуло мне прямо в лицо, и я едва успеваю отдернуть голову. Мощные челюсти щелкнули рядом со щекой, едва не отхватив ухо. С рычанием сквозь стиснутые зубы вцепляюсь твари рукой в шею, прямо под подбородком, и как можно сильнее, вдавливая ногти вплоть, приподнимаю башку оборотня и несколько раз со всей мощи вгоняю разбитую бутылку в горло ублюдка. На лицо хлынула горячая кровь, а затем вдруг что-то схватило меня за ногу и дернуло к себе, вытаскивая из-под врага. Миг я лечу через весь зал и больно врезаюсь спиной в барную стойку, сшибая стоящие рядом стулья. Однако, несмотря на охватившую все тело боль, я тут же поднимаюсь на ноги и опираюсь пояснице о стойку, не отрывая помутившегося взгляда со швырнувшего меня оборотня с яростным ревом расставившего лапы в стороны. Швыряю ему в морду розочку, которую так и не выпустил из рук. Или лихорадочно мечусь глазами по стойке. Замечаю нож в тарелке, хватаю его и бросаюсь на волкалака со всей скорости, врезаясь плечом ему в живот. Толчок, словно со всего маху налетел на дерево, и стремительное падение. Не позволяя оборотню опомниться, наваливаюсь всем весом и вдавливаю локоть ему в шею, а затем тут же начинаю быстро втыкать лезвие ножа сбоку под челюсть, словно швейная машинка. Раз, раз, раз, раз! Вдавливаю как можно глубже и проворачиваю лезвие в ране. Слышу позади грохот, поворачиваю голову и вижу у лестницы на второй этаж врезавшегося в стену оборотня, оскалившего огромные клыки и не отрывающего от меня кровожадных глаз. Мой взгляд падает на пол и натыкается на валяющийся заплечный мешок. Отпускаю рукоять ножа, засевшего в горле захлебывающегося кровью зверя, и на карачках бросаюсь к мешку. Пальцы смыкаются на обернутых тканью рукоятках орудий, и я краем глаза замечаю приближающуюся тварь. Не тратя драгоценные секунды на попытку подняться, делаю стремительный полуоборот и мощный взмах, вкладывая в удар всю силу и вес тела. Скрытые в мешке инструменты с глухим стуком попадают прямо по колену оборотня, следом раздается громкий хруст, и подкошенный монстр с ревом падает на пол. Я тут же вскакиваю на ноги и с широкого размаха бью сумкой по морде приподнявшейся твари, вновь отшвыривая ее на пол. Тяжело дыша, делаю шаг назад, одним движением развязываю хитрый узел мешка и достаю из него колун. Не отрывая не мигающего взгляда от медленно встающего на колени оборотня, перехватываю рукоять двумя руками, замахиваюсь высоко вздымая колун и обрушиваю его на голову выродка. С чавкающим звуком затупленный металл по самое топорище уходит в череп оборотня, раскалывая его надвое. Сбрасываю ногой труп с колуна и оглядываюсь с опаской, переваля взгляд с лестницы на дверь справа от барной стойки и обратно. Выждав несколько секунд, спиной отошел к входной двери, а затем быстро опустил брусок толстого запирающего засова и поочередно задвинул деревянные ставни жалюзи всех окон, при этом осторожно выглянув наружу. Улица была так же пустынна, как и прежде. «Это хорошо», Значит, есть шанс, что эта скоротечная схватка все же не привлекла излишнего внимания. Вернувшись обратно к мешку, достал из него кувалдочку и взял в левую руку, после чего, не переставая бросать настороженные взгляды в сторону лестницы, зашел в дверь у стойки и оказался на кухне. Готовый к нападению заглянул за стол, за ящики, затем вышел в следующий коридор и обыскал кладовку вместе с помещениями для слуг, не забыв и про просторный подвал. Убедившись, что оживающих трупов нигде нет, запер заднюю дверь, закрыл окна, а потом нашел на кухне среди множества специй мешочек с перцем и вернулся к черному ходу, обильно рассыпав его под дверью у самой щели. Помнится в подземельях крив глазиона этот трюк себя отлично зарекомендовал. Еще раз окинув взглядом помещение, остановил его на заляпанной кровью толстой деревянной доске, на которой покоился подтекающий шмат плоти и на лежащем рядом с ней тесаке для разделки мяса. Положив колун на стол, взял потертую рукоять и пристально изучил тщательно заточенное грязное лезвие. То, что нужно. Вернувшись в главный зал, рассыпал перец под входной дверью и тут же направился на второй этаж, при этом держась стены, тщательно прислушиваясь и практически бесшумно поднимаясь по чуть поскрипывающим ступеням. Коридор второго этажа представлял из себя жуткое зрелище. Полы стены залиты кровью, столики с вазами опрокинуты, двери во многие номера распахнуты, выломаны, покачиваются на одной петле со следами острых когтей, сполосовавших кажущееся столь надежным толстое дерево. Но, увы, оказалось неспособно защитить охваченных животным ужасом постояльцев от могучего зверя, пришедшего по их душе. Приблизившись к ближайшей выломанной двери, я заглянул внутрь и увидел распростертое у кровати тело девушки, которая уже начало подрагивать в конвульсиях грядущей трансформации с отвратительным скрипом царапая пол отрастающими ногтями. Немедленнее не мгновение я шагнул к начавшему постепенно утрачивать человеческий облик Гуату, опустил колено ему между лопаток и прижал к полу, а затем отложил кувалдочку, оттянул голову за волосы и тремя мощными ударами тесаком отсек ее от тела. Отшвырнув жуткий трофей, вновь взял кувалду и направился к следующей комнате, а затем к еще одной и к следующей. А потом пришла очередь третьего этажа. Я замер посреди комнаты рядом с недвижимым телом мальчика и, не мигая, смотрел на деревянную колыбельку, в которой лежало истерзанная тельце младенца. Я стоял и смотрел до тех пор, пока маленькие окровавленные пальчики не искривились в судороге, А рассеченная грудь не начала вздыматься с хрипом, вгоняя воздух вожившие легкие. Лишь после этого я сделал шаг вперед и поднял тесак. Моя рука ни разу не дрогнула, взгляд был холоден, а сердце билось с жутким равнодушием. С момента своего возрождения в Древнире я уже повидал немало смертей, крови и разорванных в клочья тел самых различных существ, останки которых валялись у меня под ногами а еще больше было тех, кого я убил сам, безжалостно отсекая конечности и пожирая сил упавших. Поэтому меня более не трогал вид трупов, а убийства стали рутиной, необходимой для выживания. Таков древнир, прекрасный в своем величии, но беспощадный к любым проявлениям слабости. И я отныне стал его частью. Закончив с младенцем, я повернулся к извивающемуся телу мальчишки. Не обращая внимания на чахлое сопротивление мелкого оборотня, я прижал его к полу, сдернул с кровати простыню, разорвал ее и крепко-накрепко связал его руки и ноги в надежном узле, загнув их к спине. А после я терпеливо дождался, когда его трансформирующаяся морда вытянется достаточно сильно для того, чтобы сжать челюсти в кулаке и обмотать так, чтобы эта падаль никак не смогла разомкнуть их самостоятельно. «Ну вот и все, приятель». Поднявшись на ноги, я схватил беспомощно рычащего волчонка за загривок, выволок из комнаты и потащил за собой. «Не боись, дядя Саргон тебя не обидит, ведь ты мне нужен живым и относительно здоровым». «Пока что, по крайней мере». Не задержавшись, на первом этаже мы спустились в подвал, который служил хранилищем различного провианта, а также многочисленных бочек и бутылок с разнообразным алкоголем. — Отлично. Здесь уж нас точно никто не услышит. Бросив оборотня в темноте, я поднялся на кухню, отыскал масляную лампу и унес ее в подвал, после чего принялся за тщательный осмотр всех шкафов, ящиков и мешков на первом этаже. За окровавленные трупы убитых тварей я не переживал. Вряд ли запах свежепролитой крови привлечет новых хищников, ведь мой противник сам того не ведая в разы облегчил мне задачу, завалив абсолютно весь город разорванными трупами. В подобных условиях от каждого дома будет нести истекающим кровью мясом и смертью. Поэтому ублюдки могут хоть занюхаться, но вряд ли что-то заподозрят. То же самое и со звуками. Минимум через час трансформация захлестнет уже весь город, и вскоре орда оборотней будет производить столько шума, что затеряться на его фоне не составит большого труда. Так что пока прихвостни волколака не учуют именно мой запах и не возьмут конкретный след можно с относительной осторожностью прятаться прямо у всех на виду. Недолго, разумеется, но этого времени мне должно хватить. Ведь, конечно же, у меня был план. Куда же без него? Стаскав в подвал все обнаруженные бутылки с алкоголем, захватив емкость с маслом, которую использовали для быстрого розжига дров в печи и собрав со второго этажа ворох простыней, я, заперся внизу, зажег лампу и приступил к делу. Для начала путем смешивания различного алкоголя с маслом определил наиболее горючее смеси, а уже после принялся разливать ее по бутылкам, приделав каждый из них фитиль из вымоченного в этом же растворе лоскута ткани. Благо, постоялый двор виалкор не жаловался на запасы зелья, дурманящего головы постояльцев, и мне было где развернуться. Работал я быстро, четко, не забывая при этом поглядывать на своего пленника и периодически проверять его путы. И вскоре пол подвала был обильно заставлен многочисленными тускло поблескивающими в свете лампы потомками дых драгов. До пламенного зелья Петровиша из пепелки им было, конечно, далеко, но за неимением лучшего сойдут и они. Поднявшись на ноги и разомкнув затекшую спину, я подошел к одной из полок и взял один из найденных здесь стальных прутиков, задумчиво повертев его в руках. Изделие довольно длинное, длиннее моего предплечья. Полностью литое, выполненное из вполне пригодной стали, четырехгранное, с заостренным наконечником и простенькой маленькой деревянной рукояткой. Судя по следам копоти и едва различимому запаху, используются эти похожие на рапиру малышки в качестве шампур для жарки шашлыка. Я поднял взгляд к потолку. Однако я придумал для них применение получше. Поднявшись на первый этаж, я взвалил на спину труп самого крупного оборотня и отнес в подвал. Бросив тушу на пол, взял тесак для разделки мяса и приступил к свежеванию. Разрезав кожу на грудине ровно посередине до самого паха, провел острым лезвием еще в нескольких нужных местах и принялся сдирать толстую лохматую шкуру, разводя ее в разные стороны, подсекая сухожилия и оголяя грудную клетку. Закончив, внимательно изучил самые широкие и крепкие ребра, и, немного повозившись, мне все же удалось их аккуратно отделить от костяка. Отложив в сторону тесак, я бросил взгляд на пленного волкалака, и с усмешкой отметил, что он окончательно притих и теперь неотрывно наблюдает за моими действиями над своим собратом, шумно принюхиваясь. «Не волнуйся, приятель, на тебя у меня другие планы». Очистив кости от плоти, я сложил их друг с другом. «Так, посмотрим» закругленные ребра практически идеально симметричны, это хорошо. Теперь попробуем на прочность. Что ж, как я и думал, мой противник не поскупился наделить своих прихлебателей не только сильным телом, но и прочными костями. Почувствовал это еще при нашей первой схватке с ними, но убедиться лишний раз не мешало. В любом случае, сейчас это играет мне на руку. Вернувшись к трупу, через несколько минут я также обзавелся и его большеберцовой костью из голени. У оборотни она была не особо длинной, намного короче человеческой, хорошо лежала в руке и вполне подходила для моих целей. Отложив очищенные кости, я пробежался по всем этажам и собрал пучки длинных волос, когда-то принадлежащих женщинам на этом постоялом дворе до их смерти и последующего обращения. Благо при трансформации старые волосы у будущих оборотней выпадают, так что здесь проблем не возникло. Раздобыв в кладовке еще несколько полезных инструментов, я спустился обратно в подвал и принялся усердно плести из волос прочную нить. Пришлось, конечно, изрядно попотеть, перекручивая их все воедино вместе с таким же образом перекрученными льняными нитями из разорванной одежды. Увы, такая тетива далека от идеала, и при сырой погоде быстро придет в негодность, но дождя снаружи не было. Да и пользоваться ей долго в мои планы не входило. Так что, как временное решение, она меня вполне устраивала. Довольно быстро закончив с тетевой, я взялся за отложенные кости оборотня. Здесь все было просто. Взяв нож и напильники, сделал несколько надпилов на краях всех костей, затем приложил реброк большеберцовой кости закругленной стороной от себя так, чтобы они совпадали изготовленными углублениями и не елозили в разные стороны и стал крепко-накрепко обматывать их на несколько раз перекрученными волосяно-льняными нитями. В итоге у меня получился небольшой полукруг с обратной кривизной, частично похожий на подкову. После этого я создал на концах ребер специальные зарубки для крепления тщательно отмеренные тетивы, один конец которой завязанный особым сложным узлом с образованием отдельной петли и накинул на нижний зарубок. А вот теперь предстояло самое сложное. Уперев один край ребра в углубление в каменном полу, я несколько раз глубоко вдохнул, а затем резко надавил на рукоять правой руки, при этом выгибая верхнее ребро в обратную сторону. Мышцы застонали от напряжения вместе с костями оборотня, и я испугался, что все-таки ошибся, и сейчас лопнут либо они, либо порвется волося на льняная обмотка. Однако, когда я схватился за тетиву и, наконец, накинул вторую петлю на зарубок, медленно ослабив давление, Лук, вопреки опасениям, не развалился. Выдохнув скопившийся воздух, я внимательно осмотрел свой заобразный сложносоставной рекурсивный костяной лук, похожий на короткие луки кочевников, и осторожно попробовал натянуть тетиву. Поднял руки вверх, затем опустил вниз, одновременно разводя в стороны. Мои губы растянулись в довольной улыбке. «Тяжело! Тугая тетива, едва могу натянуть до лица» отложив оружие в сторону принялся за изготовление стрел взяв с полок сотню шпаг для шашлыка избавил их от деревянных рукояток и сделал на тупых концах несколько линий чтобы стрела плотнее лежала на тетиве закончив первую вновь взял в руки лук отошел к стене наложил этот больше похожий на арбалетный болт снаряд на тетиву с усилием натянул ее и произвел пробный выстрел короткие свисты стрела вошла в бочку выбранную в качестве цели хоть отклонилась от прицельной точки. Изучив глубину проникновения импровизированного снаряда, остался удовлетворен силой выстрела. На короткой дистанции шкуру оборотня прошьет спокойно. Да, с точностью есть проблемы, но сделав еще несколько выстрелов с разной силой и расстоянием, я пойму закономерность полета стрелы и вряд ли промажу. Собственно, именно поэтому оперение делать не буду. С такой силой натяжения и с учетом планируемой дистанции для стрельбы это не обязательно. Да и времени лишнего на подобную работу у меня все равно нет. Быстро закончив с переделыванием шампуров в стрелы для костяного лука, я принялся за один из последних этапов подготовки. Созданию маскировки. Подняв тесак, задумчивым, изучающим взглядом прошелся по трупу оборотня. Что ж, приступим. Не сильно заботясь об аккуратности, но и не совершая глупых ошибок, я отрубил волколаку кисти и ступни, а затем снял толстую шкуру волколака, при этом не трогая голову. Дальше все было сравнительно просто. Отрезать лишнее, а из оставшегося проделав соответствующие отверстия для шнуровки сделать наручи, на гореннике, куртку с рукавами до локтей, и поножи, соединенные с широким лоскутом шкуры на животе, наподобие ремня. А чтобы все это не болталось на мне и не стесняло движение, закрепил каждый элемент на своей стегонке и штанах при помощи дополнительной сквозной шнуровки. И финальным элементом была голова. Раскрыв пасть оборотня, несколькими ударами тесака отделил верхнюю часть черепа с челюстью от нижней, а затем, выковыряв все лишнее, тщательно протерев и углубив в нужных местах, приладил к костяку разрезанный кожаный ремень. Придирчиво осмотрев свое жуткое творение, натянул его на голову и сильно затянул под подбородком застежку. Ну, не особо удобно, надо будет в некоторых местах подпилить, но в целом на время сойдет. Все же, в отличие от моего основного врага, его состоящий из оборотней свита интеллектом явно не блещет, и в хаосе битвы, особенно если ухудшить противникам видимость, можно нанести не один удар из-под Проблему с запахом это тоже решает. Сами оборотни воняют кровью и человечиной не хуже меня, так что вычислить меня им будет непросто. Взяв в руки тесак и кувалдочку, я скользнул взглядом по костяному луку, выстроенным многочисленным рядам бутылок с торчащими из горлышка лоскутами и замерзшему на полупленному оборотню, и поднял глаза к потолку. «Ну что ж, начнем нашу игру». Чуть приоткрыв входную дверь, я несколько секунд настороженно оглядывал залитую лунным светом улицу и прислушивался к приносимому эхом рычанию рыскающих по округе оборотней. Увы, прошло достаточно много времени, чтобы большая часть мертвецов трансформировалась и разбрелась по городу. Благо, подолгу задерживаться в одном месте эти твари не любили, поэтому, подгадав удачный момент, я тихо выскользнул наружу и прикрыл за собой дверь. Прижимая одной рукой объемные, сделанные из простыни сумки, в которых покоились два бочонка с быстро воспламеняющейся жидкостью, быстро добрался до начала площади и выгрузил ношу в тени брошенной неподалеку телеги. Затем я развернулся и бросился обратно к постоялому двору, имитируя при этом походку и движение волколака. Благо, у меня уже был опыт нахождения в их шкуре, да и повадки Страгина были чем-то схожи и помогли адаптироваться. Взяв очередные бочонки, повторил забег, а после сделал так еще три раза. Переведя дыхание, я выглянул из-за колеса и увидел бегущих вдали оборотней. Проводив их взглядом, направился в противоположную сторону, огибая площадь полукругом. Перемещаясь между фонарными столбами, памятниками, цветочными клумбами, скамейками и уличными торговыми прилавками, я внимательно изучал местность, медленно продвигаясь к каменной стене, за которой начинался лесной холм. Внезапно дверь дома по левую сторону от меня с треском разлетелась в щепки, и на улицу выпрыгнул оборотень, тут же замерший на месте с растопыренными в стороны когтистыми руками. Моё дыхание в раз перехватило, и я буквально остолбенел от напряжения. Вот он, момент истины. Сейчас мою маскировку постигнет настоящая проверка. Мы были довольно далеко друг от друга, однако принюхивающийся оборотень не мог не обратить на меня внимания, ведь я, как назло, стоял на открытом месте. Резко повернув в мою сторону морду, он оскалился и зарычал. Согнувшись чуть сильнее, я взрыкнул в ответ и обрывистыми движениями отвернул от него морду, словно бы прислушиваясь к чему-то другому, а затем сорвался с места и просто побежал к ближайшей продуктовой будке. Посмотрев мне вслед, оборотень быстро потерял интерес к собрату и умчался вниз по улице, вскоре исчезнув из виду. С гулко бьющимся сердцем я привалился спиной к стене ларька. Уф, пронесло. Однако теперь уверенность в собственной маскировке существенно возросла, что однозначно не может не радовать. Продолжив свой путь, я вскоре закончил изучение площади. Оказалось, что вход в лесную чащу находился совсем недалеко и представлял из себя широкие двустворчатые двери, перекрывающие арочный проход в каменной стене, по всей видимости, тянущийся по всему периметру холма. Отворить их не составило большого труда. Они не были заперты, да и смазаны оказались на совесть, не производя лишнего шума. Отлично. Теперь дело осталось за малым. Закончив круговой обход, я вернулся к бочкам у телеги. Взяв одну, сбил заслонку на крышке и остановился настороженно, прислушиваясь к пронесшемуся над крышами волчьему вою. Облизнув, пересохшие губы подхватил бочонок на руки и принялся потихоньку разливать горючее в нужных местах. А когда первая тара подошла к концу, вернулся за следующей и продолжил до тех пор, пока не закончились все бочки. Я дернул щекой и в досаде закусил губу. Как и думал, этого оказалось недостаточно. Но да ничего, в Виалкоре заготовлены еще несколько штук. Закончив с разливом горючей смеси, разложил в нескольких местах бутылки с дыхдрагом и стрелы, большую часть из которых запрятал на крыше дома, стоящего прямо напротив Виалкора. Так, с этим все. Переходим к следующему этапу. Мой противник озаботился созданием в этой городе обширной канализационной сети, коей я сейчас и воспользуюсь. Без труда отыскав за задним двором гостиницы канализационные решетки, служившие также и для слива дождевой воды, вскрыл одну из них и быстро стаскал вниз несколько десятков вдых драгов, бережно опустив на пол шахты. Задраев за собой выход снарядился первой партией взрывоопасных бутылок и побежал по туннелю, внимательно запоминая пройденный маршрут, чтобы не заблудиться в этом витиеватом лабиринте. «Стоп!» Подняв голову вверх, я посмотрел на просачивающийся сквозь решетку лунный свет. Думаю, я забрался уже достаточно далеко. Прижавшись к стене, дождался, когда стая пробегающих над головой рычащих оборотней уберется подальше. Я осторожно поднялся по скобам наверх, отодвинул решетку в сторону и выглянул наружу. Несмотря на шум внутри некоторых домов, приносимый эхом рык и, казалось, раздающийся со всех сторон топот, узкая улочка была пустынна тихо выдохнув скопившийся воздух, взял две бутылки и наполовину вылез из стока, поджег лоскутный фитилю первой бутыли, а затем от него же подпалил и у второй. Немедленно, мгновение размахнулся и швырнул драк в окно ближайшего дома, а второй в окно дома напротив. Раздался звук разбитого стекла и резкий хлопок, за которым последовала вспышка взметнувшегося пламени. Пошла пьянка. Тут же, нырнув обратно в канализацию, я помчался назад той же дорогой, которой пришел, Однако спустя несколько метров остановился у нового хода наверх и повторил трюк, забросив бутылки в здание. Вновь нырок в безопасный тоннель, короткая пробежка и новая атака. И так до тех пор, пока не кончаются их драги. Добежав до отправной точки, затарился новой порцией горючих снарядов и ринулся уже в другую сторону тоннеля, продолжая свою весьма успешную подрывную деятельность. «О, что там началось!» Я с довольным оскалом на лице вслушивался в непрекращающийся волчий вой, яростные вопли и беспорядочную беготню. Прихвостни волколак бесились, сметаясь от одного пожарища к другому, с улицы на улицу, снуя по подворотням по всеокруге, округе в бесплодной попытке выйти на след невидимого поджигателя. Внезапно я словно бы почувствовал в глубине своей души черную ненависть и лютую бессильную злобу, и мои губы кривились в радостной ухмылке ты ведь уже понял, что я хочу сделать, верно, волчонок? Все верно. Я сожгу этот гребаный городишко к чертовой ляди, и ты ничего не сможешь с этим поделать. Твой кропотливый труд, твои с такой любовью созданные охотничьи угодья медленно пожрет пламя, и они обратятся в пепел. Ведь в этом мертвом месте просто некому тушить пламя. Швырнув последнюю бутылку, я понесся по туннелям, и выбрался у Виалкора, забежав внутрь и заперев за собой дверь. Сбежав, в подвальное хранилище схватил за шкирку пленного оборотня, выволок в барный зал и бросил у стойки. Отвязав его ноги от рук, оставив при этом перевязанными бедра и колени, взял со столика бутылку с горючей смесью и обильно полил чистые ступни, после чего срезал обмотку с морды. Тварь тут же попыталась меня укусить, но я уже отошел в сторону трупа одного из волколаков, и клыки лишь бессильно клацнули, схватив пустоту вместо столь желанной плоти. Не обращая внимания на рычание дрыгающегося в бешенстве оборотня, снял с пояса тесак, привязанный к нему за специально приделанную к рукояти петлю, которой ясно оснастил и кувалдочку, и несколькими сильными ударами отрубил голову трупа. Повесив оружие, обратно схватил башку и тело монстра, подтащил их к выходу и вернулся обратно к пленнику. «Ну что ж, приятель!» Я взял в руки огниво, снятые с масляной лампы. «Твой выход!» Легкий щелчок и вспоровшие темноту искры упали на ступни оборотня, мгновенно вспыхнувшие ярким пламенем. Зверь оглушительно взревел от боли и неистово задергался, пытаясь сбить пламя и освободиться, а я резко развернулся и бросился к выходу. Распахнув, дверь схватил обезглавленное тело, его голову, и наполовину вытащил наружу, оставив валяться посреди порога, а затем сбежал по лестнице и швырнул башку на середину дороги. Все, а теперь драпаем, драпаем, драпаем! Кинувшись к дому напротив, залетел в проулок, забежал на составленные полуразломанные ящики и прыгнул на стену соседнего здания, оттолкнулся от нее ногами и прыгнул на стену дома, затем вновь на здание, а потом опять на дом, на этот раз схватившись за оконную раму. Рывок вверх, Зацепиться за выступающий стык, тут же дотянуться пальцами второй руки до трещины, а затем со всей силы ломануться к плоской крыше и схватиться за ее край. Быстрое подтягивание, и я уже наверху. Пригнувшись к настилу, бесшумно добрался до своего схрона у самого парапета и осторожно выглянул наружу. С мгновения ничего не происходило, но затем, как и ожидалось, жертва заглотила наживку. Услышав разносящиеся по округе вопли собрата, Оборотни из ближайших кварталов хлынули к Виалкору и, увидя обезглавленное тело, бросились внутрь гостиницы, запрыгивая в двери и окна. Однако, обнаружив в барном зале лишь горящего пленника, твари расползлись по всем этажам. Выждав еще несколько мгновений дождавшись, когда внутрь набьется побольше выродков, я зажег фитиль дрыгдага и швырнул его в лестницу, ведущую ко входу на постоялый двор прямо под ноги одной из замерших тварей. Треск стекла, и горящая смесь разлетелась по веранде, окатив оборотней и поджигая его лапы, словно лист бумаги. А после прошел лишь краткий миг, и от огненной лужи во все стороны хлынули огненные ручейки. В двери Виалкора, по всей веранде, по стенам, а также через дорогу прямо к дому, на крыше которого я засел. Немедленнее мгновение я поджег фитиль и метнул следующую бутылку, на этот раз в окна третьего этажа, а затем другую уже в окна второго. Щедро разлитое мною горючее не дала осечки, быстро воспламеняясь и перебрасывая пламя туда, куда только можно. На кровати, тумбочки, шкафы, ковры. И что самое главное, на набившихся в комнатах и коридорах оборотней, чьи бешеные вопли сливались в единую какофонию хаоса и боли. Когда последний снаряд разбился от ушу бегущего к моему зданию волколака, я разбежался и перепрыгнул на крышу соседнего здания. Вскочив на ноги, схватил стоящую у края бутылку, поджег ее и швырнул на крышу здания позади. Ты верно служила мне. Так послужи же в последний раз, перекрыв путь преследователям. Добежав до второго схрона на противоположной стороне здания, подпалил фитиль дых Драго и замахнулся, окидывая взглядом раскинувшуюся внизу площадь, по которой со всех сторон мчались десятки ревущих волколаков. Прицелившись, выдохнул скопившийся воздух Метнул бутыль в одно из мест с разлитым горючим и затаил дыхание. Сердце ударилось о грудину и замерло, глаза, не отрываясь, следили за падающей огненной точкой. А когда стекло наконец разлетелось обрущатку, кулаки непроизвольно сжались и. И ничего. Словно клякса вспыхнула огненная лужа, но больше ничего не зажглось. Лядь! Зарычав, схватил второй дых драг. Торчащий из горлышка лоскут занялся огнем, и я тут же метнул его вниз, на этот раз метя в другое место. И на этот раз эффект не заставил долго ждать. Ревущее яростное пламя взметнулось подобно бешеному зверю, ступившему на землю, что раскололось от поступи его исполинских лап, измеящиеся трещины метнулись во все стороны, выплескивая в небеса потоки всесжигающей вулканической магмы. Со зловещей улыбкой безумного восторга Я несколько долгих мгновений любовался созданным моими стараниями огненным лабиринтом и со злым наслаждением вслушивался в пронзительные вопли горящих оборотней. «Что-то! Вам кажется, что маловато огонька?» Весело оскалившись, я взял в руки новый дыхдраг. «О, нет проблем. Сейчас добавим». Брошенная бутылка взорвалась прямо посреди столь удачно столпившихся волколаков, и их объятые пламенем фигуры разбежались во все стороны с оглушительным визгом. Схватив следующий снаряд, я метнул его в новую цель и потянулся за очередным дыхдрагом, а затем за еще одним. И еще, и еще. Поджечь фитиль, размахнуться, швырнуть. Поджечь, размахнуться, швырнуть. Извини, гобля, но пришло время и мне немного побыть великим швырогонцем. На площади царил самый настоящий хаос, и я с радостью, щедрой от души подливал масло в этот огонь. Однако я не позволил себе потерять над собой контроль и бросал бутылки только в те места, которые не перекрывали нужные мне ходы пламенного лабиринта. Уже совсем скоро они мне потребуются. К величайшему сожалению, дых драги вскоре закончились, но им на смену пришел костяной лук, а значит настало время точечного уничтожения врага. Наложив стрелу, вскинул лук к сияющей на небосводе полной луне и с глубоким выдохом натянул тетиву, доведя ее практически до самой щеки. Задержав дыхание, выбрал фигуру большого волколака в сильном прыжке, взмывшего в воздух и вонзившего когти в стену дома, на крыше которого я стою. Наклонившись над краем, взглянул в глаза взбешенного зверя и отпустил тетиву. Короткий свист и моя стрела, больше похожая на стальной дротик, вспорола воздух и вошла прямо в оскалившуюся морду, проломив череп и сметя оборотня со стены. Схватить новую стрелу, натянуть тетиву, прицелиться, выстрел. Стрела насквозь прошивает грудину бегущего монстра, и он валится прямо в огонь. подстраиваю скритму и начинаю безостановочно пускать стрелу за стрелой, что пронзали шеи, застревали в животах и переламывали кости ног. Ни на секунду не забывая об ограниченности боезапаса, не позволяю себе рисковать и выбираю только те цели, в которые гарантированно могу попасть. Чем больше врагов удастся вывести из строя, тем лучше. Но вот этот момент настал. Последняя стрела сорвалась с тетивы и оборвала жизнь одной из многочисленных тварей. Перекинув лук через голову, я сорвался с места и ринулся налево, с разбегу прыгнув на стену соседнего здания. Краткое мгновение падения, и руки цепляются за затрещавший подоконник, затем пальцы разжимаются, и я вновь лечу вниз, чтобы в следующую же секунду снова схватиться за оконный отлив этажом ниже. Еще миг, и ноги больно ударяются о твердую землю. Вход в этот переулок, в котором я оказался, со стороны площади был перекрыт пламенем, но я все равно не стал здесь задерживаться дольше положенного, а действовал согласно плану. Вбежав в дверь соседнего дома, пробежал через всю гостиную вплоть до главного выхода и остановился. Затянув по потуже ременную застежку под подбородком, удерживающую шлем из головы волкалака, надел найденные в гостинице простенькие очки и закрыл лицо тряпичной маской, смоченной в воде, а в завершении продел руки в петли, крепящиеся к рукояткам тесака и кувалдочки. Я замер напротив двери, крепко стискивая ладонями оружие. Воздух помимо воли вырвался из груди протяжным долгим выдохом. Ну вот и все. Теперь предстоит самое главное выжить. Толчком плеча распахиваю двери, и оказываюсь прямо посреди оглушительной вакханалии, на которой правили бал хаос, обезумевшее оборотни и бушующее пламя. В лицо пахнуло жаром. Глаза на миг ослепила яркость огня, стоящий впереди оборотень начал разворачиваться в мою сторону. Не сомневаясь и не мгновение, я бросаюсь к врагу и с разбегу вонзаю тесак ему под левое ухо, с разворотом вырываю лезвие обратно и бегу по полыхающему тоннелю с абсолютной точностью, помня нужный маршрут в этом мной же созданном смертельном лабиринте. Новая тварь заметила мое появление, но не придала ему значения, приняв меня за собрата. И эта ошибка стоила ей жизни. Быстрое сближение, удар небольшим навершием кувалды чуть ниже затылка и туша монстра, словно подкошенная, валится на огненную тропу. Поворот налево, пробежка прямо и направо. Лядь! Два оборотня! Сжимая зубы, подскакиваю к ближайшему выродку и с размаху опускаю кувалдочку на колено с хрустом разламывая его и тут же вкалываю лезвие тесака в горло пошатнувшемуся монстру по самую рукоять. Надо отдать должное его напарнику. Он быстро сообразил, что к чему, кинувшись на меня. У ворот от когтей, чуть пригнуться, сделать шаг вперед и стремительный колющий удар навершаем кувалды в кадык. Захрипевший зверь выпучивает глаза и спотыкается, открывая незащищенный бок, с силой вонзаю тесак в печень, проворачиваю лезвие в ране и с полуоборота раздрабливаю морду волколака. «Бежать, бежать, бежать дальше!» И я бежал, убивая всех на своем пути. Подобно незримой косе смерти, я на доле мгновения появлялся перед растерянно мечущимися в лабиринте оборотнями и отбирал их жизнь, кроша черепа и кости, разрезая глотки и вспарывая животы. Твари ревели от боли и бились в предсмертных судорогах, захлебываясь кровью и смотря угасающим взором в спину удаляющегося гуата, что должен был стать их сегодняшней жертвой. Когда очередное тело валится к моим ногам, я успеваю услышать характерный звук прыжка и рефлекторно ломануться вперед, но когтистая лапа все-таки дотягивается до меня и разрывает спину. По инерции делаю еще один шаг и резко разворачиваюсь. Ревущий оборотень тут же наносит новый удар, но я и не думаю, уворачиваться вместо этого, ринувшись ему навстречу, и вонзив тесак прямо в мне в лицо лапу, я подпрыгиваю и с размаху обрушиваю кувалду на голову ублюдка, а затем еще раз и еще, пока он не валится мне под ноги, орошая землю потоками крови. Отступив от трупа, краем глаза замечаю промелькнувшую за стеной огня фигуру и успеваю отпрыгнуть, пропуская рядом с собой объятого пламенем оборотня, а спустя мгновение вижу размытые тени бегущих со всех сторон тварей и слышу леденящие душу рычания взявших след жертвы охотников. Плохо дело. Срываюсь с места и мчусь по извилистым коридорам пламенного лабиринта, петляя между остовами горящих построек в попытке оторваться от ревущих преследователей, при этом прекрасно понимая, что теперь, когда они почуяли запах моей крови, эти твари ни за что не упустят меня и не спутают с себе подобными. Наконец, впереди показались ворота, ведущие на лесной холм. «Лять, лять, лять! Только бы успеть! Только бы успеть!» Бросил быстрый взгляд через плечо и оскалился от вида быстро настигающей меня толпы. «Много же вас собралось, ублюдки!» Да вот только так просто я вам не дамся. Последний рывок, я хватаюсь за кольца ворот, тяну на себя створку и пробегаю через арку. Отпустив рукояти оружия и на ходу вытащив огниво, резко торможу у бутылок с дыхдрагом, молниеносно поджигаю все фитили и тут же швыряю первую в открытую створку. Миг, и она разбивается прямо в бежавшего оборотня, охватывая жидким пламенем его и еще нескольких волколаков. Немедля отправляю вслед за первой бутылкой горючего две оставшиеся и снимаю со спины лук, накладывая на тетиву отложенные в этом схроне стрелы. Тугой костяной лук поет песнь погибели, и стрелы со свистом рассекают воздух, пронзая тела, пытающихся перебраться через стену оборотней. Каждый снаряд находил свою цель, впиваясь глубоко в плоть, разрывая органы и принося визжащим отродьям невыносимую боль. Вжух, вжух, вжух. Пальцы содраны о тетиву. Мышцы гудят от напряжения, взгляд мечется в поисках новой цели и неизменно находит ее, принося жесткое чувство удовлетворения после каждого попадания. Но вот приходит момент, когда рука хватает лишь пустоту вместо нового снаряда, и не остается ничего другого, кроме как отшвырнуть лук и бежать в глубины леса. Воздух с хрипом вырывается из груди. Сдираю с лица теперь уже бесполезные очки и ткань, Мчусь вверх по холму мимо тянущих ко мне узловатые пальцы зловещих деревьев и слышу за спиной стремительно приближающееся торжествующее рычание. Сейчас. Резко торможу, разворачиваюсь и упираюсь взглядом прямо в горящее кровожадным безумием глаза бегущего оборотня. Обрадованно взрывев, он прыгает в длинном прыжке, вытянув вперед лапу с намерением разорвать мне глотку, но я полуоборотом ухожу с траектории его броска Пропускаю его летящую тушу мимо себя и со всей мощи бью кувалдой по голове, разламывая череп монстра. В лицо ударили брызги крови, и волкалак рухнул на землю, пробороздив ее своей огромной тушей, которую я тут же перепрыгнул и ринулся дальше. Тянущиеся к темным небесам древесные стволы внезапно остаются позади и я выбегаю практически на самую вершину покрытого травой холма, над которым ярко сияет полная луна, заливая холодным сиянием тонкие шпили мрачно возвышающегося храма древних. Выжимаю из себя последние силы и с безумной скоростью несусь вперед, замечая со всех сторон выныривающие из мрака леса многочисленные фигуры волколаков с ревом несущиеся мне наперерез. «Не успею», — вспыхнула в голове жесткая мысль. Как ни старайся, не успею. Остановившись, разворачиваюсь к орде приближающихся волколаков, в ярости оскаливаюсь и с бешеным воплем вступаю в неравную схватку. Тесак неустанно рубит и колет толстые шкуры, тяжелеющая с каждым ударом кувалда вздымается и падает кроша черепа и ломая кости, а все тело сводит от напряжения при очередном увороте от смертоносных когтей. Разрезаю глотку особо прыткому оборотню, Оборачиваюсь и тут же отшатываюсь назад в попытке увернуться от размашистого удара снизу вверх, но огромная волчья лапа врезается в вытянутый нос моего маскировочного шлема из черепа волкалака, ремень больно вгрызается в подбородок, голову с силой дергает назад, в глазах на мгновение темнеет, и я валюсь спиной на землю. Оборотень с ревом бросается следом, и я едва успеваю сделать рывок вправо. Когти обеих лап вонзаются в то место, где секунду назад была моя голова. Монстр уже начал поворачивать ко мне клыкастую пасть, когда в следующий миг я криком ударил его кувалдой в основании челюсти прямым выпадом, раздрабливая ее в хлам. Тут же вскакиваю на ноги, срываю с себя шлем и снова сжимаю рукояти верных орудий, готовясь отправить к баглорду каждого выродка, до которого смогу дотянуться. Но оборотни внезапно оскалились и поджали уши, уставившись куда-то мне за спину. Мои зрачки мгновенно расширились в догадке, и я резко обернулся, вскинув голову к поистине исполинской синей луне, на фоне которой рос быстро приближающийся темный силуэт. Огромный черный волколак приземлился на вершину холма и медленно выпрямился, расправив широкие плечи. Его пасть насмешливо оскалилась и острые белоснежные клыки. В сверкающих глазах плескалось злое веселье а лунный свет зловеще переливался на поверхности дриариловой левой руки. Вождь оборотней развел лапы в стороны, и его преисполненные силы голос разнесся по поляне. но ну, здравствуй, Саргон! Должен признать, что ты устроил здесь просто великолепнейшее шоу! Тебе удалось меня удивить, это однозначно!» Я хмыкнул, скривив губу и смотря ему прямо в глаза. — Спасибо. Я старался только ради тебя, Роган. Удивленный волколак чуть повернул морду и слегка прищурился. — Узнал мое имя? Ха! Ох уж это единое подсознание! Ну и славно, мне меньше забот. Роган окинул взглядом валяющиеся вокруг меня трупы оборотней и едва заметно скривился от недовольства. — А ты неплохо потрепал, мой неопытный молодняк. «Вот только ты ведь понимаешь, что выжить тебе это не поможет!» Он с широкой ухмылкой подался вперед. «Против меня ты ничто, так что пришло время умирать, Саргон!» Мои губы кровожадно искривились, и я чуть развел руки в стороны. «Ну что ж, волчонок, иди сюда и попробуй. Посмотрим, что у тебя получится!» Громогласно взревев, Роган бросился ко мне. Я тут же поднял оружие и встал в боевую стойку, не отрывая напряженного взгляда от стремительно приближающегося волкалака. Сердце бешено забилось в груди, пальцы до боли впились в рукояти тесака и кувалды, а дыхание участилось в предвкушении финальной битвы. Вот он, момент истины. Именно сейчас все решится. Внезапно краем глаза я замечаю движение слева, Невольно поворачиваю голову и тут же рефлекторно вскидываю руку. Острые клыки налетевшего на меня оборотня вгрызаются в предплечье, и адская боль на батом взрывается в голове, расползаясь по всему телу. С криком поднимаю руку с сомкнувшейся на ней пастью и со всей силы бью кувалдой в открывшийся подбородок рядом с гортанью. Смачно хрустнувшие челюсти твари разжимаются, и я стремительно поворачиваюсь к Рогану, но не нахожу его среди сотен неистово мчащихся на меня волколаков. Из моей груди наружу рвется яростный рев. Лядь, этот ублюдок даже и не планировал сражаться честно. Какая-то смутная тень мелькает справа, и я тут же наношу резкий удар с разворота, но кувалда пронзает лишь пустоту, проходя буквально в сантиметре от груди возвышающегося надо мной Рогана. Я четко вижу его медленно растягивающуюся на морде широкую ухмылку, а затем воздух вспарывает его молниеносная атака, и дриариловые когти с ужасающей легкостью разрезают мою грудь от правого плеча до самого пояса. С криком отшатываюсь назад, вовремя замечаю прыгнувшего оборотня и на наотмашь бью его кувалдой в висок, отбрасывая в сторону. Но не успеваю я опомниться, как черный волколак вновь появляется прямо передо мной и наносится крушительный удар ногой в грудь. Ребра трещат, дыхание перехватывает, ноги отрываются от земли, и я лечу спиной вперед, а затем следует жесткое приземление, после которого в глазах все блекнет. — У тебя нет шансов, Саргон! — звенит у меня в ушах полный торжества голос этого выродка. — Я сожру твою душу, и это тело станет моим! В себя меня привела пронзившая левую ногу нестерпимая боль. Заорав во всю глотку, я взглянул вниз и увидел остервенело терзающего мою голень оборотня раз за разом вгрызающегося в плоти вырывающего целые куски кровоточащего мяса. Извернувшись, я обрушил кувалду на морду взревевшего выродка, но тем самым лишь еще сильнее разозлил его, и в следующее мгновение он в бешенстве ринулся к моему лицу. Резко упав спиной на землю, я в молниеносном рывке вонзил тесак прямо ему в щеку, так что лезвие вышло из другого виска. «И знаешь, что я сделаю в первую очередь, когда получу власть над твоим телом?» Продолжал вещать где-то поблизости Роган. «Как следует повеселюсь с твоей сучкой, а потом разорву всю эту сраную деревушку в кровавые клочья!» Втянув в легкий воздух, я стиснул зубы и сильным рывком заставил себя подняться. Подпрыгивая на одной ноге и стараясь не наступать лишний раз на раскромсанную конечность, я закрутился на месте в бешенстве, стараясь найти этого выродка. И когда слева мне вдруг почудилось какое-то движение, я наплевал на боли, полностью отдавшись бурлящей внутри меня ненависти, сделал стремительный бросок в ту сторону и нанес сокрушительный удар кувалдой сверху вниз. Короткий свист, рассекающий воздух стали, едва сверкнувших в лунном свете дриариловых лезвия, с ужасающей легкостью разрезали стальную рукоять кувалды и вместе с ней половину моей ладони. С расширившимися глазами и перекошенным лицом я поднял правую руку, неверяще смотря на толчками выбивающуюся из обрубка кровь. А потом на меня нахлынула волна боли. Перед глазами все помутилось, и я, пошатнувшись, рухнул на колени. Дрожащими пальцами, крепко стиснув предплечье раненной руки, я прижал ее к животу и попытался сосредоточить блуждающий взгляд на ногах стоящего передо мной Рогана. «Бедный Саргон!» Губы Рогана растянулись в оскале, и он обвел взглядом собравшихся вокруг нас оборотней. «Ты был обречен с самого начала! Ведь ты один! Со мной же целая стая!» Он торжествующе развел руки в стороны, и все оборотни вскинули морды к сверкающему в небесах лунному диску, и из сотен глоток вырвался леденящий душу вой. И поначалу Роган не понял, что за странный звук вдруг вплелся в эту песнь, возносимую в честь его величия, но затем он опустил взгляд настоящего перед ним на коленях Саргона. «Он что, смеется?» С медленно гаснущей улыбкой Роган смотрел на трясущиеся от смеха плечи поверженного врага, и по его сердцу вдруг прошлись коготки страха. Невольно сглотнув, черный волколак, стиснул кулаки. Он хотел было издевательски спросить, чего это он смеется, но слова неожиданно застряли в горле, и его пасть лишь беззвучно приоткрылась. «Хватит, пора пополнить список своих жертв». Роган вскинул кулак с дриориловыми лезвиями и резко опустил его на голову Саргона. Смех резко оборвался. Левая рука окровавленного гуата вдруг стремительно взметнулась и железной хваткой схватила волкалака за дриариловую кисть, остановив лезвие в считанных миллиметрах от его лица. Роган тут же дернул руку на себя, но она к его величайшему изумлению нисколько не поддалась, словно угодила в каменную хватку абсолютно недвижимого каменного гиганта. «Стая!» — неожиданно раздался звенящий от мощи голос Саргона. «Мне не нужна стая!» Неожиданной силой рывок заставляет Рога напасть на одно колено, и Гуад вдруг поднимается на ноги, нависая над ним, подобно исполину, и в его абсолютно черных глазах горят отливающие серебром вертикальные зрачки. «Я и есть стая!» И в этот момент из спины Саргона вдруг с оглушительным ревом вырвался на свободу Страгин, затем громадная черная виверная и огромный горный тролль. С расширившимися от ужаса глазами Роган смотрел, как эти создания в неистовой ярости набросились на его оборотней и принялись в бешенстве разрывать их на части. Нескончаемым потоком хлынула кровь, и вопль боли умирающих зазвенел у него в ушах, вселяя в сердце безумный страх и вдруг он ясно чувствует, как Саргон отпускает его руку. Немедленно, мгновение, волколак в длинном прыжке отпрыгивает назад и, не отрываясь, смотрит на врага, задумчиво поднесшего к глазам обе руки. Пальцы слегка пошевелились, и внезапно кожа с них стала разлетаться, подобно пеплу, оголяя острые когти и блестящую дриариловую чешую, а из правого обрубка стала быстро отрастать новая ладонь. «Да какого шфера происходит?» Серебряные зрачки вдруг уставились прямо на него. Миг, и Саргон срывается с места буквально в одно мгновение, оказываясь рядом с ним. Глаза успевают заметить летящий в грудь кулак, и Роган закрывается дриариловой рукой. Невероятный мощью удар ломает стальные кости и отшвыривает волкалака на несколько метров, кувыркая и протаскивая по земле. «Ты считал себя самым умным и великим охотником», раздался полный ледяного спокойствия голос Гуата. «Но на самом деле ты всего лишь еще одна слабая жертва!» Застанав, Роган схватился за изувеченную, болтающуюся плетью лапу, вскочил на ноги и бросился бежать к храму, но дорогу ему преградила рухнувшая с небес Виверна Дейра, оглушительно взревевшая зубастой пастью. Волколак повернулся направо, но наткнулся на усмешки поигрывающего широколезвийными ножами Страгина Северата, Метнулся налево, а там его уже ждал рычащий горный тролль Таляр. «Ты хотел стать тем, кто вселяет страх в бьющиеся сердца, жаждал отнимать чужие жизни и алкать горячую кровь невинных. Но посмотри на себя теперь. Ты и сам дрожишь от ужаса, столкнувшись с настоящим величием». Заскулив, словно щенок, Роган рухнул на землю свернулся калачиком и закрыл голову рукой. Он чувствовал безжалостный взгляд и впервые за всю жизнь возжелал скорейшей смерти, лишь бы, наконец, скрыться от него, убежать, спрятаться, затаиться в самой глубокой норе мира мертвых. «Посмотри на меня, Роган!» Не в силах ослушаться этого тихого равнодушного голоса волкалак убрал руку, и взглянул настоящее над ним существо с длинным хвостом, тело которого было полностью покрыто черной блестящей чешуей, уши заострены и отогнуты назад, а во рту белели аккуратные клыки. Оно, не мигая, смотрело на него своими отливающими серебром вертикальными зрачками, а его голос, казалось, проникал в самые глубины его души. «Ты бы хотел обрести эту силу, Роган?» вдруг неожиданно спросило существо. «Хотел бы, наконец, получить возможность стать тем, кому не будет равных во всем древнире, дабы от одного только звучания твоего имени все живущие падали на колени и слезно молили тебя о пощаде». Оно слегка наклонилось вперед. «Скажи мне, Роган, желаешь ли ты этого?» Роган перестал дрожать, словно завороженный, смотря в глаза тому, кто раньше был лишь простым гуатом. «Да», — вырвалось из его груди. «Я хочу этого!» Губы существа растянулись в улыбке, и оно протянуло ему руку. «Так присоединяйся же ко мне, брат, и стань частью единой стаи!» Глаза Саргона сверкнули сталью. «И вместе мы зальем древнир кровью всех, кто рискнет встать на нашем пути!» И Роган протянул руку, сжав его сильную когтистую ладонь. Слитный рев боли вырвался из глоток Страгина, виверны, тролля, существа и волкалака, и они слились воедино, сплетая тела и души ради еще одного шага вверх по дороге могущества. Стоящий на вершине холма огромный черный волкалак со сверкающими голубыми глазами запрокинул голову калому словно кровь лунному диску, и из его пасти вырвался пронзительный волчий вой.